Глава девятнадцатая На луговом закрайке подгорной улицы стояла кособокая изба Семена Забережного. На крутой и трухлявой крыше ее стлался бледно-зеленый лишайник, торчали дудки буйной травы. По старушечьи глядела изба на зубчатую грязную улицу парой крошечных мутных окон. В пошатнувшемся березовом чистоколе ограды чернели широкие дыры. В дальнем углу торчал скользким замшелым колодцем журавль, на веревке которого поблескивало помятое жестяное ведро. По всей ограде рос цепкий подорожник. Семён Забережный был угрюмый человек. В жестких и реденьких усах его пробивалась первая просить, от туго обтянутых скул сбегали к губам глубокие складки. Карими, чуточку косо поставленными глазами, смотрел он на все окружающее пристально и строго. Вечные неудачи в жизни сделали Семена замкнутым, неразговорчивым. Но вместе с тем он слыл человеком толковым, рассудительным. Семена уважали за силу, побаивались его дикого характера и острого языка. В русско-японскую войну Семен служил вместе с Коргиным во второй забайкальской казачьей батарее. Однажды, на смотрю, когда тяжелые клиновые орудия батареи, по два в ряд, густо вздымая желтую пыль, лихо проносились в галоп, мимо командующего вооруженными силами Дальнего Востока генерала Куропаткина, случился непредвиденный конфуз. У одного из орудий слетело с оси бешено крутящееся колесо. С яростным дребезгом колесо покатилось по плацу. У командира батареи полковника Филимонова могла быть большая неприятность, если бы не сила и сметка молодого казака Забережного. На полном скаку, рискуя быть смятым и изуродованным, он перерезал путь к колесу. Сильный до отказа вперед выброшенной рукой, далеко откинувшись от седла вправо, он схватил колесо и, удерживая его на вытянутой руке, продолжал скакать, как ни в чем не бывало». Все это было сделано так лихо и быстро, что Куропаткин и его штаб из-за поднятой пыли ничего не заметили. На бивуаке полковник Филимонов подарил Семену новенькую четверную. «Можешь выпить, разрешаю, только пей до ума не пропивай». Вечером с двумя приятелями подался Семен в китайскую харчевню. Закусывая помпушками и вареной на пару свининой, они выпили четверть вонючего ханьшина. Когда возвращались обратно, от них разило винным духом за целую версту. За вокзалом около китайской кумирни они нарвались на какого-то жандармского ротмистра и не отдали ему чести. «Стой — Стой! — заорал ротмистр. — Какой части? Почему пьяны? Семен надвинулся на него вплотную. — Оттого, Ваша сковородня, и пьяны, что выпили! Ротмистр, не говоря ни слова, подскочил к Семену и, затянутой в лайковую перчатку рукой, закатил ему пощечину. Стать во фронт, мерзавец!» У Семена задергался судорожно рот. Он снова двинулся на ротмистра и, по-забайкальски, растягивая слова, с недобрым спокойствием спросил. «Ты это, паря, кого так обзываешь?» «А вот я тебе покажу парю. Караульный!» закричал ротмистр, хватаясь за кобуру. «Ты, паря, орать вздумал? Гнида ты этакая!» Семён схватил ротмистра за шиворот, подмял под себя и прошелся по нему разок-другой коленом, так что у него затрещали кости. Потом выхватил из кобуры револьвер ротмистра и швырнул его куда-то в грязь. «Теперь можешь идти, ваша сковородня!» Ротмистр с дикими воплями метнулся к вокзалу. А дружки торопливо зашагали в казармы батареи. И хорошо сделали, что поторопились. Едва пришли они в казарму, как к воротам заявился целый взвод жандармов во главе с ротмистром. Ротмистр потребовал, чтобы его провели к командиру батареи. Срывающимся голосом рассказал жандарм Филимонову, в чем дело. Тот выслушал, посмотрел на его вспухшее лицо и спокойно заявил. «Не может быть! Да вы, ротмистр, не горячитесь! У меня в батарее не может быть пьяных!» Ротмистр не унимался. — Я прошу, я требую, чтобы выстроили батарею. Я узнаю мерзавцев. — Вы настаиваете на своем? — Хорошо. Я выстрою вам батарею, и вы можете искать виновных. Только еще раз повторяю, что вы ошиблись. А сам подмигнул своему адъютанту Харунжему Кислицыну. Пока батарейцев выстраивали в коридоре казармы, Кислицын в стельку пьяных дружков замкнул в цейх Гаус и строго наказал Дневальному не выпускать их оттуда. Ротмистр, сопровождаемый Филимоновым, два раза прошел вдоль строя, жадно внюхиваясь, не пахнет ли от кого-нибудь ханьшином, растерянно приговаривая. — Странно, странно. Ведь не слепой же я был. — Бывает, — сочувственно поддакнул ему с плохо скрываемой издевкой полковник. Сконфуженный ротмистр, извинившись за беспокойство, удалился. Тогда Филимонов приказал привести дружков к себе. Увидев забережного, он всплеснул руками. — И ты, забережный, здесь. — Успел, значит? — На твои деньги пили. — Никак нет, ваше высокоблагородие. На ваши. — На мои, говоришь? — А помнишь, что я тебе наказывал, как пить следует? — Плохо ты мой урок усвоил. Смотри, в другой раз морду отшлифую и под суд отдам. Вы знаете, что вам могло быть за избиение офицера? Военный суд. Там разговор короток, к стенке. Ваше счастье, что молодцы вы у меня, а то быть бы бычкам на веревочке. Он помолчал, прокашлялся. На первый раз прощаю. Тридцать нарядов вне очереди и только. Моли, забережный Бога, за то, что насмотрю, молодцом был. Да и вы молитесь оба». Отчаянный казак был Семен Забережный. Каргин хорошо знал это и, шагая к Семену, подумывал о том, как бы сделать так, чтобы не обрести в Семене врага. Семен сидел на лавке у окошка и чинил шлею. Завидев переходившего улицу Каргина, он равнодушно сообщил жене. — Атамана черти несут. Обрадует чем-нибудь. Каргин вошел в избу, распрямился и больно стукнулся головой о притолоку. «Здорово живете?» «Доброго здоровица, Елисей Петрович! Не замарайтесь у нас, шибко грязно живем!» «Ничего, ничего», — сказал Каргин. «Не беспокойся!» «Проходи давай, гостем будешь!» «Да гостить-то, Семен, некогда. По делу я к тебе». «По какому такому?» «Станичный атаман тебя вызывает. Нынче же велел явиться». «Забавно. Что за дела у него ко мне завелись?» «Кто его знает? В бумаге не сказано», — слукавил Каргин, справедливо полагавший, что в подобном случае лучше прикинуться незнайкой. «Один пойду или с конвоем?» «Что ты, что ты, паря? Какой конвой? Один поедешь?» «Дам я тебе бумажку к атаману. С ней, значит, и коти», — мгновенно решил про себя Каргин, что лучше послать Семена Беспонитова. Семен захохотал. «Поедешь, говоришь? А на ком ехать-то? Конь у меня пластом лежит». «Пехтурой подамся!» — написал бумагу-то. «Нет, ты пока собирайся, а как пойдешь, зайди тогда к писарю, он ее приготовит к той поре». «Значит, клопов кормить отправляешь? В каталажку?» «Ну-ну, старайся, Елисей, прислуживайся богачам. Глядишь, заробишь еще медаль или крест», — зло сказал Семен, особенно нажимая на слово «крест». Каргин постарался состроить из себя обиженного. «Ты все язвишь, Семен». «Конечно, дело твое, только я тебе сказать должен, что стараться не из чего. К дьяволу паря, такое старание. Просто службу исполняю, и ты бы на моем месте был, так тоже бы исполнял, что предписывают. Ничего тут не поделаешь, а в каталажку мне тебя упекать не за что». «Да я ничего, сам понимаю, служба. Только ты бы прямо и говорил, что посидеть, мол, придется, тогда бы хоть мне баба хлеба на дорогу испекла». «Хлеб не помешает. Знаешь пословицу? Едешь на день, хлеба бери на неделю». «Вот давно бы так!» — криво улыбнулся Семен. Он повернулся к жене. «Выходит, Алена, хлеб печь надо. Клопы в станичной каталажке меня жрать будут, а я хлеб. Так-то оно и обойдется». «Припомнил, значит, мне Сергей Ильич залеж?» «Да ничего, я тоже молчать не стану. Я расскажу про ваши порядочки». Каргин, досадуя на себя за то, что проговорился, постоял еще для приличия, переступил несколько раз с ноги на ногу, обирая с фуражки соринки, потом повернулся и пошел из избы. «До свидания!» «До свидания! Да не до скорого!» — пошутил Семен. «Как же мы-то будем?» — запричитала Алена, едва вышел Каргин. «Ни дров в ограде, ни муки в ларе! И зачем ты лез на эту залишь? «Вот беда так беда, прямо слезная! Продержат там до морковки на заговенье, а тут синокос на носу! Ой, да уж и горюшка!» «Не ори, не досаждай, без тебя тошно!» «А чего ж мне не орать? Муж в каталашку идет, а тут поплакать нельзя!» «Ты раньше времени не умирай, может, что и так обойдется!» «Я, брат, там тоже все по порядку обскажу. Им так у бедных можно залежи пахать, а у них нельзя!» «Нет, врут, я правды добьюсь. Только вот с синокосом действительно ерунда может выйти». Когда-то Семен Забережный собирался жить хорошо, не хуже, чем казаки с царской улицы. Давно это было, очень давно. На себе, бывало, таскал он из лесу на дорогу за добрых полверсты семивершковые сырые сутунки. Или однажды на пашне, когда выбившийся из силы конь упал в борозде, он возил барану на себе». Казалось ему, что все в жизни зависит только от доброго его желания, от силы и смекалки в работе. Но скоро понял он, что этого мало. Думая об этом, Семен яростно крушил березовый чистокол своей ограды на дрова, словно не чистокол рубил, а перешибал позвоночные столбы своим исконным врагам. Жена испекла три ковриги хлеба. Вместе с папушей табака самосада сложила она хлеб в заплатанный дорожный мешок. «А сама что жевать станешь?» «А что весь хлеб мне склала? «Пробьюсь!» — тряхнула она головой. «Полы пойду мыть или огороды полоть!» «Давай дели пополам, ковриги!» Когда Алена разделила хлеб поровну, Семен поднялся с лавки. «Однако пора двигаться! Прощай пока!» Алена заплакала, метнулась к нему. Семен хотел сурово оттолкнуть ее, обругать, но вместо этого поцеловал в сухие, потрескавшиеся губы.